Глава первая, в которой карандаши Самоделкин становятся специалистами по привидениям. Началось это всё с того, что Самоделкину всю ночь снились привидения. Они гонялись за ним по дому, пугали его. Один самый маленький, самый вредный призрак даже умудрился укусить железного человечка за нос. Перепуганный самоделкин подпрыгнул во сне на своей собственной пружинистой кровати, а проснулся уже на полу. Железный человечек встал, потрогал укушенный нос, а вернее винтик руками, а потом, так ничего и не поняв, отправился будить волшебного художника-карандаша. А! закричал во сне карандаш, Едва лишь Самоделкин попытался стащить с волшебного друга одеяло. «Это же я, Самоделкин!» — успокоил он друга. «Ты чего тут кричишь?» «Мне призраки всю ночь снились», — ответил перепуганный карандаш. «Они меня хотели защекотать до смерти!» «А меня один укусил даже!» — пробурчал Самоделкин, потирая укушенный винтик. «Так, значит, тебе они тоже всю ночь снились?» — удивился Карандаш. «Подозрительно, не так ли?» В этот самый момент в дверь раздался длинный продолжительно громкий звонок. Карандаш и Самоделкин тут же побежали открывать дверь и на пороге дома увидели их старинного друга, профессора Семён Семёновича Пыхтелкина. «Профессор!» Как хорошо, что вы к нам зашли, обрадовался Самоделкин. Мы вас целый год не видели. Куда вы пропали? Я побывал в одной стране, где местные жители обнаружили дом, полный привидений и призраков. Когда-то давно там жили люди, а потом все куда-то исчезли. И этот дом стоял ровно сто лет запертым. А когда его открыли, Обнаружили, что в нём давным-давно обитают какие-то призраки, — пояснил профессор Пыхтелкин. Вот меня и вызвали туда. — Я ж тут и ничего не пойму, — пожал плечами карандаш. — А при чём тут вы, уважаемый Семён Семёнович? — Вы же географ, — тоже удивился Самоделкин. — Вообще-то, конечно, я географ. Ну вот уже несколько лет занимаюсь изучением привидений и призраков, и даже книгу научную написал про них». «Ничего себе!» — переглянулись карандаши Самоделкин. «А мы об этом ничего не знали!» «Меня теперь знаете, как называют?» «Призраковед! Вот как!» Похвастался профессор Пыхтелкин. «А сегодня утром...» «Мне по почте пришло письмо, в котором жители деревни Козявкина просят меня срочно приехать к ним». «А зачем?» — спросил Самоделкин. «Говорят, там призрак какой-то объявился». Загадочным голосом произнес Семен Семенович. «И меня просят помочь его поймать. Как будто он всей деревне житья не дает, пугает их по ночам, воет и спать не дает» же мы?» — вдруг спросил Карандаш. «Мы тоже хотим в Козявкина призрака ловить?» «Для этого я к вам и пришел», — хитро улыбнулся профессор Пыхтелкин. «Собирайтесь, мне там могут понадобиться помощники. Ох, боюсь, на этот раз я один не справлюсь». «Не зря нам, значит, всю ночь призраки снились», — весело подмигнул Самоделкин. «Теперь мы с карандашом ловцы привидений будем», — сказал железный человечек и пошел собирать чемоданы.